Глава 8. Первый 35-й в мире. До основного фронта орков было ещё 200 км. Видно-то армии, что мы почти уничтожили. Очень хотелa первый занять пик и не стала ждать других. Повалил густой мокрый снег, и мы еле нашли разведчика, ждущего нас за 10 км до первой линии врага. Придётся немного рискнуть, крикнул я. 40 защитников, не слезая с полков, собрались вокруг меня. ни те ни сомнений или страха на их лицах только готовность сделать всё ради достижения цели они не ждут здесь врагов и в этом есть как плюсы так и минусы плюсы они не так быстро начнут вязать свитки и вряд ли сумеют оперативно организовать опасную для нас контроперацию минусы они идут не одни в ровном строем а отдельными отрядами и устроить такой же красивый тир как в прошлый раз не выйдет Поэтому разделяемся на четыре группы и будем двигаться параллельными курсами. Наша задача не перебить их, а испугать и заставить задуматься. Так что не останавливаемся, повторных заходов не делаем, просто пролетаем насквозь, устраиваем хаос и панику и скачем дальше. Не забудьте привязаться. Но если кого-то всё же сдёрнут с полка, используем все возможности и отступаем. Паук догонит. А даже если нет, ваша жизнь в приоритете. Фронт атаки несколько сотен километров. Так что работы у нас сегодня много. Вперёд! Самая простая задача стояла перед двумя крайними десятками. Они обходили противника с фронта и тыла, и вероятность попасть в клещи была минимальной. А вот успех двух центральных зависел от слаженности действий и быстроты реакции орков. Поэтому туда я отобрал лучших воинов и возглавил одну из них. Снег валил почти сплошной стеной, и это играло нам на руку. Мы это знали, что враги где-то здесь, а наше появление стало для них сюрпризом. Увидев в метрах в 15 от себя первые тёмные силуэты, я нажал на гашетку, и сразу же раздались крики. Самым сложным оказалось не завязнуть в плотных рядах противника. Когда мы налетали на особенно большую кучу, в этом случае приходилось почти останавливаться и буквально пробивать огнём себе дорогу. Вокруг стоял рёв, и ото всюду звучали звуки трубящих рогов. Силовые поля блокировали всю магию, а против стрел помогала кожа. Другие наши отряды я не видел, зато впереди выросла стена из озирающихся в поисках врага орков. Мы резко повернули и побежали вдоль неё. Оркам не хватало коммуникаций. Те из них, кто уже понял, в чём дело, остались позади и не могли нас догнать или найти в снегу. А те, кто только появлялся в поле зрения, первые несколько секунд просто пытались понять, что им противостоит. А потом или умирали, или тоже теряли нас. Вокруг царил хаос. Дважды едва не попав в окружение, мы были вынуждены забросать всё пространство гранатами. Только благодаря компасу на маленьком экране на спине паука я понимал направление, куда нужно двигаться. Наконец, ряды врага стали редеть, а ещё через несколько минут мы остались одни. Очередно раз смахнув снег с экрана монитора, я послал сигнал остальным паукам, указав точку сбора. Ох, жара, крикнул подехавший через минуту Костя. Ага, я следил за красными точками на мониторе и проверял, на всех ли вернувшихся пауках сидят люди. Этихрах не хватает, ждём. Особых опасений у меня не было. Кто-то из наших мог погибнуть только по глупости, если не обновил вовремя защиту. А потеряться ему не дал бы робот. Достаточно просто вырваться из окружения, а средств для этого у каждого из нас было полно и позвать своего скакуна. Через 10 минут подтянулись оставшиеся, и мы на всякий случай удалились от всё ещё кипящего лагеря врага. Было весело, резюмировал я. Но как-то слишком сумбурно. И рано или поздно можно встрять, так что больше так делать не будем. Снег вроде чуть послабее стал, заметил Костя. Вон, крайних нашк видно, а до них метров 20, так что можно опять на цепочку переходить. Давай на две. Одна с фронта, другая с тыла. Не растягиваемся и не очень быстро. О'кей, 2:0. Сейчас раз уж всё равно веселимся, давай я растопчу разок. Сильно высоко взлетать не стал, так как внизу было только белое марево и никакой гарантии, что вообще попаду куда надо, нет. Метров 300 хватит. Падение. Удар. Судя по крикам, куда-то попал. Даже не проверяя результаты, я запрыгнул на спину выскочившему из снежной завесы пауку и помчался к своим. Снег действительно стал немного слабее, и теперь предельная видимость составляла 30 м. Мы мчались по бескрайним просторам на максимальной для данных погодных условий скорости. Самым сложным было находить противников. Приходилось рассредоточиваться и ехать линиями длиной в 2 км. Тот, кто первый вступал в контакт, отступал и ставил метку. Я руководил той двадцаткой, что работала с фронта. Мы намечали место и цепочкой врубались в ряды противника. Приносили из-под снег, ведя непрерывный огонь. А для придания дополнительного эффекта в большие скопления кидали одну-две гранаты и ехали дальше. Убивать мы стали меньше, зато передвигались намного быстрее. Давно стемнело. Снег почти прекратился, что позволяло нам ещё лучше выбирать траекторию движения. А войска орков и не думали кончаться. В среднем армии от 3 до 20.000 встречались каждые 15 километров. При этом некоторые мы наверняка пропустили. «Их значительно больше двухсот тысяч!» — крикнул я. «Да, вижу! По крайней мере снег, и наш заход их замедлит!» «У меня полчаса до отката полета. Сейчас найдем еще один большой отряд, побегаем вокруг, сгоним их в кучу, потом я растопчу, кого смогу, и поменяюсь назад с Петей. Вам придется еще раз весь маршрут преодолеть в обратном направлении!» В орков должно создаться впечатление, что это не одноразовая акция, и что мы можем в любой момент напасть. Тогда часть из них вместо того, чтобы идти реку форсировать, может решить на столбах остаться. Понял, сделаем. А потом какие у тебя планы? Если в мире отбора нет срочных дел, то через портал вернусь в нашу столицу. Похожу, пока есть время, авторитетам посвечу. Как никак орки рядом, да и конец близок. Ну, тогда может встретимся. Следующая армия состояла минимум из 30.000 орков. И понимая, что к ней вернуться не получится, мы не пожалели времени и сил. И почти час, как коршуны кружили вокруг, а потом сделали вид, что убежали. Но я вернулся, упав с небес ровно посередине плотной кучи. Я предупредил Петю и получив подтверждение, вернулся в мир отбора. За столбом посреди штаба собралось больше 30 человек. Что за сбор? удивлённо спросил я. Это уже Саша пояснил тем, кто не понял Андрей, а потом повернулся ко мне. Группа Виолета добралась до самой большой базы, почти 500 км, но она того стоит. Сейчас всем колхозом зачищают мелочь и средних, а потом она будет валить боссов. Их там аж 5 штук. По нашим расчётам этого ей хватит. Отлично. Я потянулся к лежащему передо мной на тарелке пирожному, но внезапно понял, что обжора Петя уже поужинал вместо меня. Ну и хрен с ним. Выпить-то всегда можно. Тем более, происходящее сильно походило на просмотр финального матча чемпионата мира по футболу в каком-нибудь баре. На большом экране транслировалась картинка сразу с четырёх дронов, и мы наблюдали за происходящим в режиме реального времени. "Начинает!" крикнул кто-то с задних рядов, и мы замерли. Первым был Пузан, самый лёгкий из боссов. Прожевалося фигурка, исчезла в её недрах, и почти сразу он вздрогнул и свалился набок. Ура! Герой пошёл! Трясотка! Мы чокались кто чем мог и хлопали друг друга по плечам. Снеговик и шар на ножках тоже не составили для Виолетты проблем. А вот дальше была огромная гусеница. Я слышал о них, но ни разу не видел. Что-то вроде червя из дюны, только механического и с кучей пушек. Надо, чтобы он проглотил её, а потом добраться по внутренностям к самому хвосту, напомнил инженер Вася. У него там всякие системные защиты, теберезаков, прессов и лазеров. Ребята рассказывали, не очень просто. И важнее не растеряться. Она не растеряется, уверенно заявил я, хотя внутри не всё равно переживал. Червь вынырнул из земли, и девушка в два рывка оказалась рядом с ним и переместилась прямо в трёхметровую раскрытую пасть. Робот тут же захлопнул её и нырнул под землю. В штабе наступила гробовая тишина. Ухань не доносил даже звуков дыхания. Прошло полминуты. "Ну уже, девочка", прошептал Андрей. Отряд поддержки, используя локатор, понёсся к тому месту, где предположительно находился червь. Они не успели. Земля разверзлась. Механический монстр выпрыгнул и загнулся в воздухе, рухнул и, свернувшись кольцом, замер. Через мгновение рядом с ним появилась довольная Виолетта. «Да! Ура! Умничка!» От избытка чувств Андрей сжал меня в объятиях, а я чуть не подавился разбавленной самогонкой. «Двадцать тысяч осталось!» Раздался из динамиков довольный голос командира отряда. «Добьет да на пауках! Последнего босса оставит следующему в очереди!» «Правильно! Чего опыту пропадать!» Ведь через несколько минут рыжая 18-летняя девушка станет первым человеком, получившим 35-й уровень. В предвкушении, но уже без страха, мы перешучивались, смотрели на экран и делали ставки, сколько роботов осталось. И вот, поразив очередного, девушка замерла. А потом, победно вскинув руки, в несколько прыжков покинула поле боя. На мониторе мы видели, как она подбегает к командиру отряда, и он, широко улыбаясь, передает ей рацию. Приём, как слышно? И звонкий голос разнёсся по всему штабу. Вася протянул мне микрофон. Приём, Вэл, слышно прекрасно. Чтай. Честно говоря, я не понимаю, чем это нам поможет, по привычке начала смягчать новость девушка. Читаю уже. Бесконечный плинж. При активации вне зависимости от расположения носителя он получает прямую связь с потоком плинжа. В течение 10 минут он может использовать любые высшие особенности без затрат энергии. От Катрой слотк. Всё. Повисла тишина. Приём, меня слышно? Да, Вёла, отлично слышно. Мы просто думаем. Спасибо. Ждём на базе. Отбой. Вася отключил монитор, а я, будто выходя из гипноза, обернулся к Андрею. Гмили в моём пророческом сне сказала, что не достигнув 35-го уровня, даже теоретически нельзя их достать. И он не соврал. Теперь я знаю, как добраться до центра управления. «И даже знаю, как закинуть туда много крутых воинов. Вот только по-прежнему понятия не имею, где этот сраный центр находится». «Ну, чтобы получить ответ на этот вопрос, мы и строим им западню», — улыбнулся Андрей. «А сейчас, учитывая новые знания, нужно прикинуть, сколько тридцать пятых нам надо». «Сейчас у нас три тридцать четвертых. Леха, Иль и я. И четыре тридцать третьих». Слух начал размышлять я, переодевшись в артефакты на правильном мыслие. Основная боевая высшая особенность — благословение Плинжа. Та, что в три раза увеличивает все характеристики, и она дается на 32-м. Соответственно, все бойцы первого пула должны ее получить по-любому. Конечно, с учетом комбинации портала Плинжа и бесконечного Плинжа, при удачных раскладах мы вообще кого угодно сможем на станции управления забросить. Но будем исходить из того, что у нас есть основной ударный кулак. Так что предлагаю до 35-го только нас троих тянуть. Все-таки удваивающий опыт обилки, как у Виолетты, у нас нет. И это будет не так быстро. А дальше уже посмотрим, в зависимости от того, сколько времени займет четвертый этап глобального события. Какой будет перерыв между ним и соревнованием. Еще орки эти вонючие совсем не вовремя появились. Непонятно, как пройдет операция по ловле гмеильца. Да и это еще. Плюс к тому, мы уже зачистили большинство бас-роботов на адекватном расстоянии отсюда. и приходится тратить много времени на дорогу и поиск. Короче, похоже, мы и не успеем больше четырех человек до капа апнуть. Так что на то мы порешим». «Договорились». Андрей встал. «Когда соберу оставшихся тридцатых и побегу к тому отряду, где Виолетта была. Приступим к хачу». «Давай, а я в столице защитников рвану. В свете новых данных плинч жестко экономить уже не нужно». Так что возьму с собой бойцов в 10, гружённых успом, деталями, чертежами и оружием. Петя списка озвучил. Да, палцы уже подготовился. На складе ждёт. Да и думаю, сам захочет с тобой. Отлично. Ждите меня к началу следующего этапа глобального события, то есть через сутки. Мы попрощались, и я пошёл на склад. В течение 15 минут там же собрались лучшие русичи второго пула. Помимо того, что каждый из них тащил по три набитых под завязку системных рюкзака, мы надеялись, что в мире испытаний они могут рожиться новыми особенностями». «Все готовы?» — спросил я, закидывая на спину свою ношу. «Так точно!» — ответил командир отряда Михаил, а Палыч кивнул с улыбкой, предвкушающей возвращение домой. «Ну тогда пошли! Заходите по четверо и только по моей команде. Мне нужно успевать отпаиваться адреналином». Я открыл портал, и первая группа русичей исчезла в нём. На каждого ушло по 100 единиц плинжа, и мой запас здорово просел. М-м, да. Без только что открытой высшей особенности бесконечный плинж. Перенос большой армии очень неудобен. Он жрает кучу ресурсов, время, так как надо постоянно пить адреналин. Да и вообще неизвестно, выдержит ли организм заклинателя такое его количество. Следующая четвёрка. снова просадка по энергии, а меня уже здорово шатает. Хотя когда она тратится, становится легче. Интересно, что чувствует костующий бесконечный пленч. Подумав об этом, я испытал жуткое физическое желание ощутить это. Наркотики зло, даже системное. Вторая бутылка адреналина опустела, и в портал зашли последние двое русичей, а за ними, пошатываясь, и я.